Внутрисуставные переломы. К внутрисуставным переломам относят переломы суставных концов костей, при которых плоскости излома расположены в полости сустава. Проникновение излома в полость сустава, как правило, вовлекает в патологический процесс весь сустав в целом. Среди клинических признаков внутрисуставных переломов, помимо общих для всех переломов признаков – боль, отечность тканей, подвижность отломков, нарушение функции – Следует особо отметить деформацию сустава, которая свидетельствует о смещении отломков. Смещение отломков при внутрисуставных переломах приводит к нарушению правильных соотношений суставных поверхностей, что является главной причиной функциональных нарушений в реабилитационном периоде. Контрактура и тугоподвижность в суставе – наиболее частые поздние осложнения внутрисуставных переломов. Внутрисуставные переломы чрезвычайно многообразны. Каждый сустав имеет свои особенности в отношении механизма повреждения, характера смещения отломков и последующих осложнений. Для диагностики внутрисуставных переломов важное значение имеет рентгеновский метод исследования. При подозрении на внутрисуставной перелом проводят рентгенографию поврежденного сустава в двух проекциях, а в отдельных случаях и рентгеновскую компьютерную томографию. Внутрисуставные закрытые переломы фаланг и пястных костей составляют 31,2% закрытых переломов костей кисти. При внутрисуставных переломах без смещения отломков или при удачном сопоставлении отломков возможно консервативное лечение с использованием для фиксации гипсовой повязки. При достижении полного контакта сопоставленных отломков наступает сращение кости, а также регенерация суставного хряща. При внутрисуставных переломах со смещением отломков, применение консервативных методов лечения не всегда позволяет точно сопоставить отломки, удержать их во вправленном положении и получить хорошие отдаленные результаты. Поэтому в нашей стране и за рубежом предпочтение отдается оперативным методам лечения. Современные методики оперативного лечения позволяют точно сопоставить отломки, надежно их фиксировать различными металлоконструкциями, винтами, Пластинами, специальными гвоздями, спицами с опорными площадками. Точная анатомическая адаптация отломков при переломах обеспечивает восстановление подвижности в суставе и предупреждает развитие деформирующего артроза. Для восстановления функции сустава после сращения перелома и снятия иммобилизации необходимо пройти курс восстановительного лечения. При особенно тяжелых внутрисуставных переломах приходится заменять разрушенный сустав искусственным. Для этого выполняют операцию эндопротезирования.